Глава 30 Я прогнозировала ажиотаж по мере развития сюжета. Не раньше, чем недели через две, но весь тираж со второй частью главы раскупили в первые же часы. Нашу купеческую улочку лихорадила. Я впервые увидела читающих женщин. Не вечно занятых лавочниц, быстро просматривающие газетные объявления, а моих же клиенток. О половине покупательниц — Я не сказала бы, что они вообще умеют читать. Даже жена кузнеца, надзирающая за Лукеи, уткнулась в серый рыхлый лист с мелкими кривыми строчками. Несчастную красавицу крепостной везли в роскошной коляске в имение к новому хозяину, который показался ей как есть лютым. Шумел темный лес, бродили дикие очень голодные звери, выли волки, хохотали разбойники. Героиня бесстрашно боялась за свою девичью честь. Но из экипажа не дергалась. Расчувствовавшаяся кузнечиха утирала кулачищем слезу. Я молча осмотрела стерилизационную, проверила качество чистки одежды и ушла. Но чудеса, слова живого, на этом не кончились. С первыми нотами жаркой бразильской мелодрамы мой родной город когда-то разом пустел. И можно было без очередей купить что-нибудь кем-то не купленное. Здесь же люди ходили с такими лицами, словно что-то произошло, и никто теперь не знает, что делать. Мои лихачи, не подозревая, как я воспринимаю их слова, озлобленно ворчали на совершенно спятивших мальчишек-газетчиков и одуревших от погони за романом прохожих. «Под лошадь бросаются, барыня!» — разводил руками Федор, получивший штраф от Городового. Ни он, ни я не поняли конкретно за что. Скорее всего, Городовой тоже очумел и хотел таким образом вернуть своему окаянному утру покой. «Опоздал ты я, опоздал! Так не давить же людей!» как скаженные через улицу несутся, дороги не разбирая. Извозчики здорово выбились из графика, но я махнула на это рукой. К хорошему привыкают быстро, а впереди осенняя непогода, потом зима, выдержать расписание не выйдет никак. Разве что записать себе где-то, что к холодам, нужно обустроить закрытые остановки и, пожалуй, поставить будки с глинтвейном и пирожками. Пока же, отловив Никитку, я наказала ему послезавтра быть к открытию типографии и забрать 300 экземпляров свежих газет, а потом раздать их лихачам для последующей продажи пассажирам. Экипажи пользовались спросом у крестьян, мещан и небогатых купцов. Я стремилась заманить в свои сети чванливое дворянство, и слухи, расходившиеся здесь быстрее, чем в мое время через социальные сети, должны были послужить рекламой. Парочка чиновников средней руки купит прямо у лихача продолжение книги, и через несколько дней простолюдинам придется потесниться. Попытка перекупить газеты в наглую могла закончиться дракой и серьезной, поэтому я отправилась в типографию, заплатила за часть тиража и договорилась, что Никитка получит 300 экземпляров. Я съездила к редактору, убедила его увеличить тираж в несколько раз, поскольку сам он до этого не додумался, и чтобы умаслить, продала, притворяясь, что неохотно, второй роман за гонорар в 15 раз больше, чем первый. Третий роман мы с Аксентием уже собирались издать самостоятельно, напечатав его в той самой купленной на скорую руку газетке. Загадочный «О! Серебряный» стал главной темой всех бесед. Я смотрела на скачущие кузнечиками с ошибками, потому что иначе текст в эти времена набирать было практически невозможно. строчки растекшиеся, воняющие краской, и думала, что печатный вид придаст лоско чему угодно. Авторская истеричная интонация была бережно сохранена. Герои не поумнели, злобные враги не приобрели ни капли здравого смысла. Художественной ценности книгам Григория, труд студентов и редактора, не прибавил ни гроша. Зато коммерции пошел исключительно на пользу. «Дурная такая», — поделилась со мной нервная дама средних лет. «То ли чья-то гувернантка, то ли родственница-приживалка». Пока девушки принимали у нее барскую одежду, она, не отрываясь, читала газету и говорила со мной, глядя в текст, и тонкие пальцы ее были испачканы краской. «Дурная так синяя! Хоть что с крепостной взять? Жила бы при барине, а она сцены закатывает, будто ему законная жена. А что матери графа не имется, и вовсе ума не приложу? Продала бы девку, и все!» Я мотала мнение читателей на ус, ухмыляясь и вспоминая совсем не смешную «Мизери». «Лучший редактор в мире была героиня знаменитого триллера. Мне повезло намного больше, чем бедняге-писателю. Да и я, и умней. Меня не нужно морить голодом или ампутировать ноги, чтобы я прислушалась к пожеланиям платящей целевой аудитории». «Отличное замечание сделала нервная дама. Я успеваю силами пары студентов переделать финал. Двухтомник так двухтомник». И так как продала я в газету только первую часть, на второй, печатать которую буду сама, сделаю целое состояние. Лучше, чем мой изначальный синопсис. И на складе я сидела, оттеснив Льва Львовича, с его бухгалтерии, и переписывала план последних двух глав. На окне устроился жирный голубь, таращился на мою писанину и издавал такой звук, словно его от увиденного тошнило. «Ничего, дружище, привыкнешь», — пообещала я голубю, — И Лев Львович с опаской вжал голову в плечи и сдвинулся на край. Втянешься, сам начнешь читать. Нет-нет, Лев Львович, вам я ознакомиться с книгой не предлагаю. Я берегу ваш рассудок, поверьте, такого приказчика я не найду больше нигде. Я посетила шумное купеческое заседание будущего управления страхового общества. После того, как суммы взносов были оговорены, проценты распределены, а должности установлены, Не без продолжительных споров, надо заметить. Я по предварительной договоренности с Аксентьевым будто случайно обмолвилась, что нужен банк. Мне негде хранить деньги. Я убеждена, что я такая пугливая, не единственная, а чужие капиталы, даже не отданные под проценты, это потом, когда конкуренция возрастет, прекрасная возможность не вкладывать собственные средства в страховые, не приведи всевидящее, выплаты столичное страховое общество и общественный купеческий банк сместили с пьедестала популярности господина Серебряного. Я была не в обиде, зацепила лишь небольшой купеческий сегмент, который и без того не столько читал, сколько гулял в ресторанах. Мещане дворяне как скупали, так и продолжали скупать газеты, увеличенного тиража не хватало. И я, понимаю, что железо куют, пока оно горячо, Объявила о возмещении третьей стоимости за проезд при возврате или хочу прочитанной газеты. Извозчики ругались. Я добавила им забот, но прибавка к заработку быстро устранила все недовольства. Я взбиралась все выше, по социальной лестнице, ощущала себя все уверенней. Звон монет ласкал слух. И с каждым днем крепло чувство, что пора что-то менять. Начать с Флигеля Трифона Кузьмича. Детям нужно пространство для игр на воздухе. А сережа уже достаточно взрослый, чтобы нанять ему гувернера. На радикальные перемены я не отважилась, ограничилась тем, что заказала портному перешить платье. Рациональность не позволяла спустить несколько тысяч на шмотку, которую я потом продам за 20 серебряников. Кроме того, я все еще блюла траур. Платье, которому предстояло стать моим бальным нарядом, было тоже траурным. И малоношенным, хотя местами ткань успела слегка залосниться. Закрытый лиф, модные пышные рукава. Какого черта, только что в прошлом сезоне никаких рукавов не было. Юбка с оттопыренным задом, снова какого черта, и скромная золотая нить по вороту. Траурный наряд до меня носила дама в теле, портной оказался умел, перекроил все так, будто на меня и пошито. Выглядела скромно и благородно, никаких следов носки. Платье на меня примеряла Швия помощница и я чувствовала, что прибавила с ним десять килограммов. В этом году мурчала швея, нещадно тыкая в меня иголками, и я терпела, стиснув зубы. Сборочки, сборочки потали, ниже спины, от того тяжелая барыня. А к осени, говорят, вернут китовый ус. А вот еще барыня, тут кисию Карл Людвигович пустит. Я моментально догадалась, где окажется проклятая кисия, вот именно здесь мне ее и не доставало. И вы как пойдете, здесь под оборочками все будет кисия шуршать. Бурдалю на поясе, табуретка под китовым усом, прикрученная намертво. Кстати, к чему? Но я не уверена, что хочу знать. Женщина на все случаи жизни. Я закатывала глаза и крепилась. Солнце поднималось все выше, пекло все сильнее. В слоях кисии мне грозил тепловой удар. Кружево с золотой нитью драло до крови шею. Я могла лишь радоваться тому, что танцевать мне не придется. «Мама, ты похожа на куклу Марфы, ту, которая в синем платье?» Задумчиво изрек Сережа, рассматривая меня в бальном платье, и я с гордой страдальческой миной возвела очи горе. Куклу, которую мой сын имел в виду, в моем мире называли «баба на чайнике». Что же Сережа, возможно, тоже станет писателем, причем не таким дряным, как отец? У него уже развита не по годам наблюдательность и умение двумя словами выразить метко схваченную суть. Швия ушла, прихватив с собой почти законченное платье, ткани, кружева, кисию и изрядный моток моих нервов. Феврония и Анфис одевали детей на прогулку в новый парк купеческого собрания. С музыкой, потешками, сластями — Я собиралась на первое заседание правления банка, и когда вышла в прихожую, застала там своего огромного незаметного Данилу. Вас сопровождать, барыня, или с борчатами идти? Осведомился он, я отмахнулась. Конечно, с детьми обо мне не беспокойся, но что-то в хмуром лице Данилы мне не понравилось. Почему спросил? Случилось что? Никак нет, барыня отрапортовал Данила, и монетки на подносе для визитных карточек зазвенели от его рыка. «Только вот девка ваша сегодня с утра с каким-то хлыщом встречалась». «С каким хлыщом? Какая девка?» «Не могу знать, барыня. Вострый такой, дохленький». И Данила так перекосился, что мне стало ясно. «Хлыщ слова доброго не стоит. В отличие от факта его встречи. С кем?» А девка так дворовая ваша, Пелагея. Я как раз пересчитывала деньги, которые намеревалась взять с собой на мелкие расходы, но все таки прервалась и уточнила. Что делали? Как хлыщ выглядит? Да поговорили бары, не разошлись, пожал плечами Данила, старательно припоминая события. Вроде как передал ей, что хлыщ. Я далеко стоял, так-то не видел. Так оно вестимо, еще у нее. Могу сходить посмотреть. Ах, хлыч, ну, плегавенький, тьфу. Я это к чему? Как бы вашу девку он не попортил? Палашка хотела замуж, но посторонних побаивалась. Мужчины не часто бывали в магазинах. Если заезжали, то купеческие мещанские порученцы, которым чужая крепостная девка была сто лет не нужна. Но на улице кого только не было. Я бы не обратил внимания на слова Данила, если бы не помнила, кто он был. Полицейский Филер, и его тревога передалась и мне, хотя, вероятно, он перестраховался, а я была просто пуганная. Два покушения на меня и смерть матери — это что-то да значит. Какого роста был хлыщ? — прищурилась я, оценивающе смотря на Данилу. С его роста все, что ниже двух метров, плюгавая. Я сама едва доходила ему до плеча. «Пониже меня будет», — презрительно показал он довольно высокий рост. И я вспомнила низенького швейцара Савоя. Рост, как и возраст, понятие относительное. «Так что, сходить узнать, что за хлыщ был и что девке передал?» Я могла опоздать, но кивнула. И уже спустившись к коляске, ждала возвращения Данилы, стараясь не выдать при детях волнения. «Удавалось мне плохо, терпение не всегда было моей добродетелью». И когда я завидела высоченную фигуру телохранителя, рванула к нему. «Вот!» — и Данила протянул мне на огромной ладони три золотые монетки. «Девка ваша, барыня, ревмя ревет, трясется вся. Вернуть ей, что ли?» Что оставалось делать? «Бедная палашка, все-таки совратили. Большой город, место такое. Только и держи ухо востро». Но, садясь в экипаж, я решила, что если она начнет истерить и проситься на волю и замуж, черт с ней! Не так она мне и нужна. День выдался непростой. Было много нюансов, о которых мы могли споткнуться, что в страховом деле, что в банковском. Я всегда была потребителем этих услуг, а не производителем. И пришлось вспоминать, ошибаться, поправлять саму себя и упреждать возможные риски. Часть купцов возражала против всяческих непонятных им мер, часть одобряла. Я вернулась домой вымотанная, да нельзя. И что для купеческих встреч нетипично. Адски голодная, явно от нервов. Лукея хлопотала на кухне. Феврония пошла в лавку за овощами к ужину. Анфиса занималась детьми. Я села за стол, потянула носом. Пахло печёным, похоже, птицы и, похоже, Лукея решила её не ощипывать до конца, рассудив, что в печи лишнее сгорит само. «Дай мне поесть что-нибудь, умираю», — простонала я. А это откуда? Взгляд упал на корзину с выпечкой и фруктами. Я наугад сунул руку, вытащила мешочек с отличным чаем, выставила перед лукеей, мол завари. Лукея зыркнула на мешочек недоверчиво, со вздохом поставила передо мной тарелку с тыквенным супом. Горячий еще, матушка, ешь. Дай-ка я медом тебе полью. А это барыня прислала. Какая барыня? А «Она мне не докладается», — оскалилась Лукея. «Оно мне, матушка, надо?» «Не мне назначено, чего мне лезть?» «Я ж суп пока не остыл», — и сменила гнев на милость. «Вдова какая-то, как и ты, запамятовала я ее фамилия – «Козлова Баранова». «Вон и мешок с вещами она прислала. Никитка его вниз снес. От Лукея было мало толку. Я, чуть не теряя сознание, от голода встала, заглянула в корзину и, к своему счастью, сразу увидела карточку. Ответный презент прислала мне моя добросердечная купчиха вместе с приглашением на чай. «Бестолочь!» — прошипела я, отламывая от свежайшей сайки огромный кусок и запихивая его в рот, одновременно зачерпывая ложкой суп. Мне не передались манеры дворяночки Веры. Ела я точно так же, как и тридцать лет назад за своим шатающимся книжным прилавком. Аккуратно, но жадно. По-простому. Пусть вместо жиденькой лапшички на воде у меня теперь было парное мясо. В следующий раз спрашивай. И гуся щипывай как следует. Руки не отвалятся. Лукей посмотрела на меня оскорбленно. Грохнула крышкой, под которой доходила опара. Окунула палец в тесто, оценила готовность, вытерла палец о юбку и отвернулась. Пора ее рассчитать, подумал я. Захочет вольную дам? Не захочет. Вернули Аниду. Сил моей больше нет каждый раз за обедом гнать от себя сцены ее стрепни. Дети умались в парке и запросились спать раньше обычного, хотя Анфиса предупредила, что проснутся они с первыми петухами и покоя мне не дадут. Я вздохнула. Она права и попросила ее остаться на ночь. Луке еще возилась на кухне с пирогами. Я ушла в кабинет и слушала, как няньки готовят детей ко сну. А Лукея грохочет против ними. За расчётами и попытками написать очередной синопсис я не услышала звонка, поняла, что кто-то пришел, лишь когда негромко закрылась дверь и вышла в прихожую отсоединить звонок, чтобы вечерние визитеры не разбудили угомонившихся детей. Из кухни вышла Палашка, увидев меня, побледнела, губы у нее затряслись, она попятилась и прижалась к стене. Я смотрела на нее, пытаясь угадать. Насколько сильным было ее грехопадение. «Ты что пришла?» — спросила я. «Я тебя не звала сюда». Палашка указала на столик в прихожей, куда по обыкновению уже складывали всю дневную выручку из магазинов, пока Лев Львович ее не забирал и не пересчитывал. «А приказчик где?» «В магазине». «Придет скоро», — прилепетала Палашка, еле живая от страха. Я покачала головой. «Нужно что-то решать, причем быстро». «Завтра к Марфе сходишь. Скажешь, пусть семян тебя отсыпят». Распорядилась я, и Палашка ополоумела от испуга. «Она поймет и тебе объяснит. Что за человек тебе приходил? Кто денег дал?» Палашка молчала, окончательно прибитая. «Жених?» Несмотря на мой богатый жизненный опыт, мне редко доводилось видеть у людей такое облегчение на лице. Палашка подняла голову, залилась краской и кивнула не в состоянии вымолвить ни слова так ладно в следующий раз пусть ко мне зайдет раздраженно выдохнула я там решу что с тобой делать пошла вон я закрыла за ней входную дверь постояла зашла на кухню лукея уже поставила пироги в печь и мыла посуду я шикнула на нее чтобы вела себя тише, но в целом не ее вина что дети легли спать раньше я подошла к корзинке поворошила ее Вытащила бутылку вина, поставила на стол, отломила мясной пирог, положила на тарелку вместе с парой яблок. Опять закрылась в кабинете. Мне толком поесть некогда, черт возьми. Но зато, зато я уже наплаву. Я просто умница. Совсем умница я буду, когда закончу синопсис второго тома, а нужно еще десяток глав какую бы задницу уготовить этой страдающей овце которой сюжет не двигает абсолютно утопить ее что ли чтобы потом кто то выловил и пусть ее примут за ту богатую даму которая на нее набросилась на причале ах да для студентов тогда нужно вписать пояснение что дамочки барышни тоже лет двадцать не влететь бы мне с этой чертовой крепостной томов на пятнадцать но ведь будут хорошо покупать и влечу Да живет страдалица до да владычицы морской, а я до невроза. А может, каким-то образом сподвигнуть читателей на фандом. Пусть сами себе насочиняют, что хочется, но бесплатно. Пришел Лев Львович с остатками выручки. Мы рассыпали деньги по столу. Лев Львович разложил журнал, и я убрала книжки. Я смотрела на приказчик и думала, что процесс нужно как-то оптимизировать. Бедняги сложно каждый раз ютиться в моем кабинете. Надо, надо что-то решать с новым жильем, как бы мне в этом доме не нравилось. Да и вообще Льву Львовичу от меня житья уже нет. Надо бы ему удобную отдельную конторку снять и толкового секретаря где-то найти. Из прихожей донесся короткий болезненный вскрик. И я вздрогнула.